ВСС и социальная трансформация. Наш мир проходит этап глобального исторического перерождения. Многие кризисы, с которыми мы сталкиваемся, от глобального потепления до текущего финансового кризиса, коренятся в более глубоких системных проблемах. Современная культура и мировоззрение, отличающиеся рационализмом, стремлением к контролю, соревновательностью, индивидуализмом и материализмом, больше не оправдывают себя. Современное общество дало человечеству много замечательных вещей — от науки до демократии и индивидуального развития. Однако сочетание продуктивных технологий, роста населения и конкуренции между странами угрожает окружающей среде и нашей цивилизации. Это ведет к краху общества и одновременно поднимает его на следующую важнейшую ступень развития. Новая культура уже зарождается, одновременно с гибелью старой. Признаки этого есть повсюду, хотя предстоит еще долгий путь. Намечается переход от позиции власти к позиции диалога, открытости, вовлеченности всех слоев населения, а также переход от индивидуализма и конкуренции к установлению контактов и сотрудничеству между людьми в группах и странах, между людьми и природой. Возникающая культура основана на повсеместном принятии процессов внутренней осознанности и духовного развития, использующих интуицию, эмоциональную осознанность и причастность в противовес рациональности и стремлению к контролю. Метод ВСС играет в этом свою роль. Он не только представляет собой крайне эффективный метод личностного развития, но и несет в себе черты новой зарождающейся культуры. Метод ВСС показывает нам всю важность понимания своих частей и сострадания к ним, и в более широком смысле к другим людям и культурам. Он помогает нам разрешить конфликты и прекратить конкуренцию между частями, чтобы они смогли сотрудничать между собой. Это может перерасти в сотрудничество с другими людьми и группами, поскольку наша внутренняя жизнь влияет на наши внешние действия. Терапия ВСС обеспечивает личностное исцеление и трансформацию благодаря эмоциональной открытости, интуитивному восприятию и телесной осознанности в противовес рациональному контролю и планированию. Таким образом, терапия ВСС идет на пользу не только нашему здоровью, но и способности быть активными, вносящими свой вклад гражданами и соавторами новой культуры и зарождающегося общества.